Глава 36. Куда ведет нас? Зная, что старинопит терпеть не может всякие незапланированные и потому обременительные путешествия, турецкий выбрал рейс с промежуточной посадкой в Мюнхене. Такой полет предлагала шведская авиакомпания Scandinavian Airline, (САС по-русски. Что же касается Питера то уж как-нибудь эта толстая задница оторвется от любимого кресла, напоминающего средних размеров диван, в своем офисе Гармиш-Партенкирхене, и соизволит приехать в аэропорт для краткого свидания с бывшим любимым заместителем. В это, во всяком случае, хотелось верить. Хотя было заметно, что со временем Питер Редви все больше становился похожим на знаменитого Нира Вульфа придуманного не менее замечательным Рексом Стаутом. Питер тоже предпочитал думать, а не бегать. И в этом, как и в умении вкусно и много пожрать, у реального и выдуманного героев была масса общего. Объявили часовую посадку, и Турецкий, помахивая вполне приличным целлофановым пакетом с изображением восстановленного храма Христа Спасителя, быстро направился по длинной, присосавшейся к люку самолета гофрированной трубе. Старину Пита он увидел в дальнем проеме. Он перекрывал своей значительной фигурой, если не две трети, то уж точно половину прохода. ха А-а-а! разнеслось по трубе его приветствие сродни крику слона-самца в вечереющих джунглях, когда звуки разносятся особенно далеко и звонко. Через несколько минут бодрый Питер и слегка помятый Александр сидели за угловым ресторанным столиком, накрытым, соответственно, вкусом хозяина. Сам же Редви с вожделением вынимал и рассматривал обязательные московские дары, слушая объяснение дарителя. Водка называется Пит мэрская, от слова мэр, а не мерзость. Запомни. Обычно такого рода звукосочетания особенно согревают души халуев, вроде и не угождают начальнику, а сами в кукиш в кармане держат, понимаешь? Но человек, изображенный на картинке, вполне может стать нашим следующим президентом, и тогда этой бутыли цены не будет. Бутыль действительно была большая, на два с половиной литра, и где взяли-то такую? еще и с ручкой. Следом Редви достал завернутый в промасленную бумагу шмат сала весом в килограмм и толщиной в четыре с половиной дюйма. Не без труда удалось найти такой турецкому, три рынка обошел. Ну, а буханка черного и соленые огурцы были тоже традиционными и любимыми чревоугодником Питом. Причем последние немедленно распространили по всему залу такой прочный дух, чесночно-хреново-укропно и прочего настоя, что обедавшие неподалеку разом повернули зависливые носы в сторону блаженствующего Питера. Собственно, тут уже объяснять было нечего, вещь говорила сама за себя. Пока турецкий расправлялся со свиной ножкой в гороховом соусе, Редвий вызывающе хрустел с соленым огурцом. Время для разговора было, а вот для дальнейшего поддержания дружбы хотя бы краткое совместное застолье было просто обязательным и торжественным актом. — Можешь вываливать подробности, — сказал наконец Питер, увидев, что Турецкий решительно отодвинул в сторону блюда с ногой, осилив только половину, и вытер жирный рот салфеткой. Ты никогда не отличался хорошим аппетитом. Еще утром я съел две таких. А когда провожу тебя, мне подадут третью. И это будет правильно. Так всегда говорил ваш бывший президент. Я помню. Пит, дружище, то, что я тебе кратко изложил по телефону, нуждается в дополнении. Сперва о покойнике. И Александр Борисович сообщил более подробно те сведения, которыми ему разрешил воспользоваться Меркулов после своего разговора в ФСБ. Но тут было очень важно, чтобы никак не пострадала честь и самого Питера, который по-своему трепетно относился к деяниям собственной конторы и допускал исторические экскурсы исключительно в героические ее страницы. А ничего порочного с точки зрения сегодняшних политических соображений, в деятельности объекта, именуемого Джеймсом Петри, и не было, помогал всеми силами бороться с тоталитарным режимом во имя идеалов полной свободы личности. Вопрос стоял иначе. Кому он мешал на посту консула посольства Соединенных Штатов Америки в Москве? Питера учить не надо было. Между ним и турецким действовал договор. Редвей мог сообщить все, что ему удалось бы узнать через свои прежние связи, через друзей, через Джека Фрэнки, совершенно замечательного хакера, которому с подачи Питы залезть в кишки Лэнгли доставляло одно сплошное удовольствие. Джек, как и Александр, прошел школу Питера в пятом уровне, и слово «Редвия» для Джека значило гораздо больше любых других просьб и даже приказов. Но при этом... За Питером оставалось незыблемое право. Выдаваемая информация не должна повредить престижу и безопасности Америки. «С этим вопросом решено», — сказал Питер. Фрэнки, ты найдешь в Вашингтоне по прежнему телефону. Но сперва файлы посмотрю я». «Естественно, Пит. Если с этим у нас покончено, я хотел бы перейти к следующему вопросу». «Ты не сильно?» «Гонишь волну, так?» — строго спросил Пит, коллекционер русских идиом и редких выражений. Турецкий хлопнул себя по лбу и достал из кармана пиджака небольшую черную книжечку с названием, гордо оттиснутым золотыми буквами, «Русская феня». «Чуть не забыл еще об одном подарке!» «Самое интересное, что это тот воровской жаргон России, на котором говорят... Не столько сами преступники, сколько те, кто о них пишет книги. Я бы назвал его писательской феней. Посмотри, это интересно. Узнаешь такое, что и во сне не приснится. А теперь все-таки второй вопрос. С нажимом повторил он, протягивая книжку Питеру. — Ну, давай, раз ты нетерпеливый. Чего торопишься, если времени у нас вполне хватает? — Уже половина прошла. — возразил Турецкий. — Ха! За это оставшееся время мы вполне могли бы смотаться в гармиш и вернуться. — Честно скажи, не скучаешь по Альма-Матер? имел в виду, разумеется, свой центр. — Скучаю, конечно, — грустно улыбнулся Александр. — А что я могу поделать? — Почему-то у меня горькое ощущение что золотое время наших совместных действий постепенно проходит. Не хотелось бы нового отчуждения. — А ты плюнь и приезжай. Сейчас пойдет, я вижу, новая генерация молодых. Мы должны успеть сделать их товарищами, как была первая команда. — Ну давай, что там у тебя? Турецкий стал рассказывать о киллере и заранее предупреждая возможные возражения Питера, делал упор на том, что заказ мог быть сделан совсем не обязательно кем-то из новых сотрудников ЦРУ. Но есть вероятность, что именно в Лэнгли личность убийцы знакома. Он достал из кармана фоторобот Дмитрию Апостолу, с написанными на обороте немногими известными сведениями о нем. Имя, фамилия, данные американского паспорта, зафиксированные при продаже авиабилета, Примерный рост, возраст. Редвей выпил полный бокал минеральный, взял фотографию, немного отстранил, начал рассматривать. Затем пытливо взглянул на Турецкого, крякнул, поднимаясь и оставляя фото на столе, и сказал, что должен на несколько минут удалиться. Турецкий же пока может выпить за свои очередные удачи. Он важно прошествовал через весь ресторан к дверям, и исчез за ними. Это было накануне того дня, когда двое коллег наслаждались встречей в Мюнхенском аэропорту. Опускался хмурый берлинский вечер. В районе Панков, недалеко от кирхи святой Марии Магдалины на Платоненштрассе, в большом сером доме под номером 67, у окна полузадернутого серой портьерой в удобном старом кресле сидел человек. Возле его кресла, чуть впереди и ближе к окну, стояла тренога, на которой был закреплен, как это делается во время пристрелки оружия, короткий карабин с новинченным вместо пламя-гасителя глушителем и с оптическим прицелом ночного видения. Иногда сидящий поднимался и подходил к этой установке, вглядывался в окно напротив, через улицу. Потом приникал к окуляру, Немного изменял положение карабина и возвращался в кресло. Он был невысокого роста, в сером плаще, в легких кожаных перчатках. Шляпа его висела на шишечке спинки кресла. А рядом, возле левой ножки, валялось несколько пустых банок от Кока-Колы. Еще несколько полных лежали в кожаной сумке, стоящей справа от кресла. Время шло. Когда совсем стемнело... Человек приблизился к окну и открыл настежь внутреннюю раму. Отойдя в глубину комнаты, где было совсем темно, он стал прохаживаться и встряхивать руками, разгоняя кровь по сосудам. При этом он не отрывал взгляда от окна. Наконец в квартире напротив зажегся свет. По комнате прошла молодая женщина, задернув полупрозрачную штору и немного сдвинув портьеры. Наблюдатель негромко выругался и метнулся к окуляру. Через полминуты спокойно отошел и продолжил свое хождение. Наконец, в квартире напротив появился высокий блондин. Наблюдатель снова приник к окуляру и опустил крепежный винт, фиксирующий положение карабина на треноге. Теперь он мог свободно двигаться вправо, влево, вверх, вниз. Блондин ходил по комнате, что-то рассказывая женщине и размахивая руками. При этом движения его напоминали изломанные жесты циркового паяца. Наблюдатель ждал. Женщина вышла из комнаты, позвав за собой блондина. Потом они оба вернулись, и женщина ловким движением накрыла стол белой скатертью. Невидимый из-за портьеры, блондин подавал ей посуду, которую женщина расставляла на столе наконец она ушла а он сел на стул лицом к окну поставил на стол локти и положил подбородок на перекрещенные пальцы ничего лучше казалось он придумать не мог спина наблюдателя напряглась он как будто весь сжался став еще меньше ростом а потом расслабился выдохнув с хрипом и тут же один за другим раздались два негромких щелчка блондин вздрогнул Замер на миг и, раскинув руки в стороны, упал лицом на стол. Стрелявший отошел от оружия, поднял и вскинул сумку на плечо, надел шляпу. Глядя в окно, вынул еще одну банку Кока-Колы, шикнул, открывая и припал к ней ртом. Допив бросил в кресло. Он был уже в дверях, когда там, в освещенной комнате, появилась женщина с большой супницей в руках. Она, видно, не сразу поняла, что случилось. А когда до нее наконец дошло, уронив супницу и взметнув руки, кинулась к блондину. Она схватила его голову, рванула к себе и... Стоявший в дверях стрелок не мог слышать ее крик, но он понял, что она кричала. Задумчиво постояв еще миг, он пожал плечами и тихо вышел из квартиры, защелкнув за собой дверь. В двадцати метрах от подъезда его ждал потрепанный фольксваген. Консьержка, пожилая женщина, что-то вязавшая на спицах, не обратила внимания на выходящего мужчину. Он сделал свое дело, все остальное — забота других. Как они сочтут нужным, пусть так и поступают. И серый мужчина включил двигатель машины. Полиция оказалась на месте происшествия через десять минут. Тишину темной улицы нарушили лающие звуки сирен, рычание автомобильных моторов, хлопки дверей и топот десятков ног. Старший инспектор уголовной полиции Герл Лунс степенно поднялся на третий этаж. Полицейский, стоявший у двери в квартиру, услужливо распахнул ее, а сам остался на площадке. — Но что у вас тут? — недовольно спросил старший инспектор. — Если будет угодно господину старшему инспектору почтительно доложил инспектор Фогель. Здесь пахнет политикой. Это мне решать, недовольно проворчал грузный Лунс. Показывайте. Есть свидетели? Преступник, конечно же, сбежал, чертовы прохвосты! Чертовы бездельники! Чертова служба! Лунца никто и никогда не видел улыбающимся и хоть чем-то удовлетворенным. Он был недавно переведен сюда из Кёльна и считал всех восточных соплеменников олухами. «Жертва была убита двумя выстрелами», — указывал Лунцу судебный медик на труп, лежащий на носилках и уже приготовленный к перевозке в морг. Врач приподнял край простыни, закрывавший лицо, и показал на две раны, точно в середине лба и в переносице. Выстрелы производились последовательно, с промежутком в долю секунды. Первая пуля чуть откинула голову назад, поэтому вторая пришлась ниже. Судя по характеру ранений, оба выстрела произведены из одного оружия. Входное огнестрельное ранение соответствует диаметру 5,5 мм. Точнее, калибр пуль можно будет определить, когда они будут извлечены из черепа. Оборонение несовместимо с жизнью, — подвел печальный итог врач. — Откуда стреляли? — спросил Лунс, жестом показывая, чтобы простыню опустили. — Через это окно, — показал Фогель. Лунс подошел к окну, оглядел рваную дырку в стекле. — Пули легли кучно, — подсказал Фогель. — Вижу, — буркнул Лунс. Он вгляделся в темноту. — Стреляли оттуда? Он приставил свой сосисочный палец перпендикулярно к отверстию. — Так точно, Герц, старший инспектор? — Нашли что-нибудь? — Так точно. — Да что вы заладили одно и то же. Давайте все сначала. Кто убитый, по какой причине и что говорят свидетели? Лунц уселся на стул и стал слушать доклад. По свидетельству фрау Эльзы Герке, убитый являлся ее сожителем. Сам он гражданин Румынии. По паспорту Думитрию Апостолу, 60-го года рождения, житель города Констанца. Профессия вполне мирная, продажа приезжим из России подержанных автомобилей, посреднические сделки с авторемонтными мастерскими в Фольксверке. Недавно вернулся из поездки в Россию, где рекламировал продукцию мастерских и искал покупателей. Зарабатывал неплохо, имел временное разрешение на проживание в Германии. Собирался перебраться на постоянное. Недоброжелателей не имел. По характеру был мягкий, покладистый, любил детей, мечтал создать собственную семью. Фрау Эльза безутешно рыдала. «Вещи убитого смотрели?» — морщась, спросил инспектор. «Так точно?» — радостно отрапортовал Фогель, чем удивил Лунца. «Господин старший инспектор всегда указывает точно и в самую суть!» Комплимент, конечно, был, мягко говоря, не очень, но из уст этого болвана он прозвучал искренне, и Лунс удовлетворенно хмыкнул. «Докладывайте!» На дне сумки господина апостолу были обнаружены еще два документа, удостоверяющих его личность. Один из них — паспорт американского гражданина Думитрию Апостолу, а другой выдан тому же человеку, но уже гражданину Испании. Что скажете по этому поводу, господин старший инспектор? — Что еще нашли? — не ответил на дурацкий вопрос Лунс. — Там же в сумке найдена крупная сумма денег — 50 тысяч долларов одной пачкой в 100 долларовых купюрах. — Фальшивые? — Подлинные. Фрау Герки, увидев, упала в обморок. Похоже, что она ничего не знала об этих деньгах. — Я о паспортах! — недовольно сказал Лунс. — На первый взгляд подлинные, что очень странно, господин старший инспектор. Потребуется экспертиза. Если подделка, то очень качественная. — Ну так отправляйте. — Так точно, отправлено. Деньги тоже. — Нет, он не такой уж и болван, этот Фогель думал Лунс. Кажется, с ним можно будет работать. А вообще, все они здесь лентяи и красные в душе. Колхозы им. Полиции нет места с сантиментом. Что с оружием? Консьержка в доме напротив предупреждена о прибытии господина старшего инспектора и ожидает начала допроса. Оружие найдено и уже осмотрено криминалистами. Оно находится в настоящее время там. По поводу киллера уже есть некоторые соображения. Пойдемте и предупредите фрау Герке, что ей надлежит завтра с утра прибыть в полицейское управление для повторного допроса. Герлунс перешел улицу и подождал, пока сопровождавший его фогель распахнул перед ним дверь подъезда. Фрау Эльстер была пожилая женщина с расширенными от возбуждения глазами быстрыми нервными движениями и торопливой трескучей речью, как та сорока, на которую и указывала ее фамилия. Уже через минуту после того, как она начала отвечать на его вопросы, Герлунс впервые за долгое время улыбнулся. Вот уж воистину бог знает, кто какого имени достоин сорока сообщила что родственники бывшего хозяина этого дома проживающие в настоящее время в боне вернув себе родовую собственность сдают теперь квартиры в доме в наем и что касается этой ужасной квартиры на третьем этаже в которой как ей показали полицейский находился убийца то ее недали как позавчера сняла для своего менеджера фирма по продаже недвижимости которая находится как ей известно где-то в греции а на кипре вот откуда известно? Но об этом ей сообщили четверо служащих фирмы, которые пришли сегодня утром для того, чтобы произвести в квартире соответствующие замеры. Они и инструменты с собой принесли в рабочих сумках, сказали, что поменяют сантехнику, сделают стройную мебель и прочее. А остатки прежней мебели — кресло, старое стол, какие-то стулья — она может потом взять себе. Они трудились все утро, стучали, выходили, куда-то возвращались. Ничего нельзя сказать. Спокойные, уважительные люди. — Черноволосые, но это понятно, они же ведь в Греции все такие. Естественно, никого из них описать она была бы не в силах. Средних лет, похожи друг на друга, двое в куртках, двое в плащах, шляпы. Толку от консьержки не было абсолютно никакого. — Они уходили все вместе? — спросил Лунс, которому уже надоела пустая болтовня. — И вместе, и порзень. — Ну да, — понял он. Они нарочно столько раз мелькали перед глазами сороки, чтобы та сбилась со счета. Опытные ребята. Поднялись в квартиру. Здесь ничего не меняли до прихода старшего инспектора. Лунс сразу обратил внимание на пустые банки из-под коки и одна в кресле. Почему? — Пальцевые отпечатки имеются? — Работал в перчатках, — поджал губы эксперт-криминалист. — А на оружие? Лунс внимательно рассматривал треногу с привинченным к ней карабином. Посмотрел в окуляр оптического прицела. Комната в доме напротив была как на ладони. Четко выделялось на белой скатерти темное пятно. То же самое, герлунс. — Фогель, в чем дело? Кто положил банку на сиденье? — спросил старший инспектор. — Если позволите. Фогель взял банку и сел в кресло. Он сидел здесь с утра и ждал. В помещении душно, оно не проветривается уже давно. Банки принес с собой. Когда пил, было удобно складывать пустую тару вот так. И он опустил банку к левой ножке кресла. А потом он увидел объект, приготовился и произвел два выстрела. И если господин старший инспектор позволит, решил выпить перед уходом. А еще ему требовалось дождаться реакции фрау Герке. Она сначала и не поняла, что сожитель убит. Решила, видимо, что он заснул в ожидании позднего обеда. А когда увидела на скатерти расползающееся красное пятно, перепугалась, уронила супницу, кинулась к своему любовнику и, только приподняв его мертвую голову, сообразила окончательно. Закричала, стала звонить в полицию хотя этот апостолу ее не раз предупреждал, чтобы она не обращалась в полицию, если с ним вдруг что-то случится. Странная просьба, не правда ли? — Ничего странного, — буркнул Лунс. — Но я не вижу никакой политики. С чего вы взяли, Фогель? Обычная уголовная разборка, как теперь говорят с легкой руки русской мафии. Запомните это, инспектор. Вам задание. Проверить наличие фирмы, снявшей квартиру по документам владельцев из Бона. Проверить все, что касается деятельности убитого в механических мастерских. Когда и куда конкретно ездил, кто посылал, в чем отчитывался. Оружие на экспертизу. Фотографию покойного в полицейскую картотеку. Нельзя исключить, что его лицо уже известно. Репортерам, которых вы подняли на ноги своей слишком шумной операцией, — Сообщите, Фогель, данные трех паспортов — оружие и заказной характер убийства. Дайте фотографии. — И никакой политики, Фогель. Никаких секретных служб. Вы меня поняли? Тогда действуйте. А мне все ясно, я поехал домой. Поздно уже. — Господа, господа, — говорил пять минут спустя Фогель, обступившим его корреспондентом со вспышками и портативными магнитофонами. «Фотографии по указанию господина старшего инспектора вы получите в нашем управлении сегодня же. Суд же происшедшего я сейчас кратко вам изложу. Надеюсь, господа, что мои слова будут поняты правильно, и за ними не последует скоропалительных выводов. Господа!» Питер вернулся минут через пять, тяжеловато дыша. Кряхтя устроился на стуле, который был, конечно, маловат для него. Отдышался и достал из кармана свернутую в трубку газету. Протянул Турецкому. «Посмотри на третьей странице внизу. Это Берлинер Цайтинг, утреннее. Я уже видел там, в гармише, а тебе купил в киоске». Турецкий развернул газету и сложил так, чтобы можно было читать. Взгляд его тут же привлекла фотография, на которой был изображен разыскиваемый киллер. Рядом, на другой фотографии, демонстрировалось оружие, похожее и на винтовку, и на автомат. Александр, еще не врубившись, поднял глаза на Питера. А тот, изобразив бровями удивление, забрал газету из рук турецкого. — Ты, конечно, не научился читать по-немецки, так? — Тогда я буду читать. Слушай, вчера в Берлине, дальше адрес, где все произошло, в десятом часу вечера был застрелен двумя выстрелами выходец из румынии апостолу димитрий дмитрию поправил турецкий здесь димитрий знакомая убитого эльза герке дала показания так обедали говорили все это мне не интересно вот я еще утром обратил внимание При обыске жилища убитого апостолу были обнаружены два паспорта, подтверждающие, что данный господин являлся гражданином Соединенных Штатов Америки, а также Испании. Полицейские эксперты считают оба паспорта, как и румынский, найденный в пиджаке убитого, подлинными. И это обстоятельство наводит нас, в отличие от излишне спокойной полиции, На размышление о том, что покойный являлся чьим-то секретным агентом, чем-то крепко провинившимся перед своими хозяевами. Об этом же говорит найденное в квартире дома напротив орудие убийства американского производства. И это обстоятельство, в свою очередь, указывает на то, что данное убийство можно назвать выполненным по заказу. Ну, а дальше приглашение полиции, откликнуться свидетелей и прочие адреса, телефоны. — Каково? Ты искал именно этого человека? — Один к одному. — Ты знаешь, Алекс, я так и подумал, когда ты мне вручил эту штуку. Забери, мне больше не нужно. Он пальцем подвинул фоторобот по столу турецкому. — Но... «Ты однажды рассказывал... Сейчас. У этого молодого еврея были три жены, три сестры. Одна за одной, и все умирали. А он звонил их маме, так? Что он сказал в последний раз?» «Он сказал пить следующее. «Мама, вы сейчас будете сильно смеяться, но Розочка тоже умерла». «Вот!» Захохотал Питер. И именно это я хотел вспомнить, чтобы сказать и тебе. Алекс, ты будешь сильно смеяться, но его вчера прикончили. Оружие, чтобы ты не искал по справочникам, называется «Кольт Команда». модель 733, калибр 5,56, прицельная дальность 400 метров, возможна установка любого прицела. Тот, что здесь, М-937. Специально для короткоствольного штурмового оружия. Игрушка предназначена для спецвойск. Остальные выводы за тобой. Значит, с этой минуты у меня остается только один твой вопрос. «Yes, sir». «Ну тогда пойдем. Тебя объявляют. Встретить тебя на обратном пути я уже не рассчитываю». А старом Пите вспоминает только тогда, когда в нем нужда имеется. Эту газету ты возьми с собой, считай мой тебе презент. А Френки позвони и Кэт. Кэт, не забудь привет от меня. И когда турецкий неловко обняв человека гору, сошел в трубу, ведущую к люку самолета, Редвей крикнул в догонку по-русски: "Александр!" — Ты там все-таки обдумай мое предложение. Я знаю, за ним будущее. — Да, Пит, — остановился и замахал рукой Турецкий. — Но мы-то уже не будем молодыми. От него отшатнулись пассажиры, следующие на посадку, а одна пожилая дама в чудовищной шляпке с торчащими в разные стороны перьями брезгливо прошептала своей более молодой спутнице. — От этих новых русских, говорят, совсем скоро не будет никакого покоя. А ты что скажешь? Ее английский был таким же страшным, как и ее шляпка. — Это ты очень правильно заметил! — захохотал в трубу Питер Редвей, окончательно оглушив улетающих в Америку.